Глава 24. Как нарубить дрова? К общему завтраку в большой зал Конрад не пошёл. Попросил завтрак в комнату. Послал за своими ближними и раздал распоряжение. Заодно вспомнил кое о чём и отправил слугу про это кое-что выяснить. Как раз заканчивал есть, когда получил доклад. Что ж, такого и следовало ожидать. Где разместили ближних лордов Ари, он знал, конечно, как раз рядом с его людьми. Решил зайти взглянуть. Понятно, что дело его не касается, но и Ларис парня выделяет, сказала, что старый друг. Так что взглянуть. Перед этим Конрад порылся в своём сундучке и достал снадобье Хорошее, по бабкиному рецепту. Для него теперь готовила толковая знахарка. Парень был в комнате один. Лежал на кровати спиной вверх, прикрытой тонкой простынёй. При виде Конрада сделал попытку вскочить. «Лежать!» — велел тот тоном, возражение неподразумевающим. «И замереть! Ясно?» Последнее мог не добавлять. Фертаги и так замер, только дышал. Конрад сдёрнул простыню и окинул оценивающим взглядом спину парня. «Семь багровых рубцов, хороших таких, основательных!» Били не жалея, но аккуратно. Кожу не свезли, в одном месте рассечена слегка. Может быть, с отцом парня договорённость, чего нельзя. А чтобы Фарри вообще спустил такое поведение собственного оруженосца, который дураком его выставил прилюдно? Нет, никак, если Конрад хоть что-то в людях понимал. И Фарри был в своём праве, что характерно. «Красиво», — похвалил он. «Ладно, ничего». Некоторым и больше прилетало. А глупцам полезно, мозги вправляет. Торин покраснел и снова сделал попытку вскочить. Заявил запальчиво. «Я дворянин, лорд Бир!» Что хотел сказать, непонятно. Конрад придержал его за шею, не давая дёргаться. «Дворянин, кто спорит? Только бестолочь. С таким лордом надо уметь себя вести, а ты его дразнишь. И кто тебя умным назовёт?» Парню он сочувствовал, это безусловно. Но жалеть, что он ему нянька, переживёт. Пощупал лоб страдальца. Жара нет. Вот и хорошо. Сейчас тебя вылечу. Да, считай, что я добрая фея. И не дёргайся. Вот и фея подвернулась на язык. «Не надо, милорд, лучше не трогайте меня. И не говорите «прошу вас». «Не говорить твоим прекрасным леди», — правильно понял Конрад. «Брось! А вдруг пожалеют и приласкают?» «Не надо, прошу, милорд». «Ладно, не скажу». Он снова отбросил простыню, открыл баночку с мазью. Пахло снадобье прямо скажем, не медом и цветами. Зато эффект потрясающий. «Не надо, милорд», — попросил Торин. «Оставьте это, я сам потом». «Лежать!» — отрезал Конрад и принялся самолично густо смазывать рубцы мазью. «На войне принято помогать раненым товарищам, а мы, считай, на войне, сражаемся за прекрасных леди». «Нет, что вы, милорд!» Парень смущался, и Конрада это забавляло. «Вот и всё!» — он накрыл его сложенной простынёй. «Сейчас захочешь спать. Спи!» Кстати, ты почему до сих пор оруженосец? Познавато тебе уже им быть. Отец наказал, нехотя признался Фертаги. Мне немного осталось. Выдержки учит. Ну-ну, хмыкнул Конрад, понимающе Знаешь, а твой лорд сам скажет о тебе, леди. Ну, потому что он... Э... Слово «дурак» не стал говорить вслух. Он скажет. Решит поставить тебя на место в их глазах. «Вот мы и поглядим, как к этому отнесётся прекрасное. Чью сторону выберет? Интересно же?» Торину это не было интересно. Он побледнел и стиснул зубы. «От тебя это не зависит, так что не забивай голову и спи», — посоветовал Конрад. «Вот, потом заберу остатки». Он поставил мазь на сундучок у изголовья. И ушёл. Полно дел впереди. Приодеться для начала следовало перед поездкой. Он взял с собой троих из свиты. Всё не мог решить, как говорить с настоятельницей. Как это у них говорят? На какой козе подъехать? Если бы не прямой совет феи, он долго перебирал бы тех коз. А теперь подумал. Может, просто спросить? Вот так, более или менее прямо. В худшем случае, мать карнела ничего не скажет и прогонит. Интересно, а знает настоятельница, что пояс-артефакт сейчас на Иларис? и вообще про эту милую штуку, которую затеяла его леди. Если знает, то помогать не станет, потому что монахиня. Отдать свою... кто ей, Иларис? Духовная дочь? Кровная родственница? Так вот, чтобы монахиня, по сути, подарила Иларис любовнику, одобрив незаконную связь, так не бывает. Ворота открыли сразу, их как будто дожидались. Но пропустили на этот раз только Конрада, остальным пришлось остаться за воротами. Пожилая монахиня провела Конрада совсем не туда, где он уже побывал в прошлый раз с иларис Теперь он оказался в просторном зале, который был разделен на две части кованой железной решеткой. Решетку разрывал колодец. Вот так, круглый каменный колодец посередине. Широкий, кладка на вид очень старая. Справа от колодца решётка. И слева тоже. «Подождите немного, милорд. Мать Корнелла сейчас придёт», — сказала монахиня и ушла. Конрад подошёл к колодцу, нагнулся, присмотрелся. Там была вода, далеко внизу. И голова закружилась. «Это у него-то, который не оступается и не падает». Он отодвинулся, но руки оставил на каменном бортике и стал ждать мать Корнеллу. Она появилась не по ту сторону от решётки и колодца, как предполагалось, а на его половине зала. Он слегка вздрогнул, услышав негромкое. «Доброе утро, лорд Бир!» «Матушка!» — он поклонился. «Вас, вижу, заинтересовал колодец?» безмятежно поинтересовалась она. «Да, пожалуй», — признал он. «Колодец не снаружи», — и он... Э, не знаю, как сказать. На самом деле он видел уже колодцы, скрытые внутри башен и в замковых подвалах. Они были разные, сухие или давали чистую воду, иногда дышали смрадом. Дело было в ощущении, испытанном тут. Настоятельница терпеливо ждала, не торопясь помочь. он э, необычный «Не понял, почему», — не очень убедительно пояснил Бир. «Так и есть. Он бездонный». Теперь мать Корнелла кивнула. «Так раньше считалось. Теперь учёные-колдуны, которые нас навещали, считают, что он просто очень глубокий». «Вы чувствуете глубину?» «Поздравляю. Не все могут». «Наша леди ларис тоже раньше боялась этого колодца». Она с лёгкой усмешкой смотрела на Конрада. «Непонятно смотрела. Не так смотрят на случайного человека, который забрёл в обитель. Как будто что-то про него знала и готовилась пошутить. Не так должна смотреть на него монахиня, которую он видит второй раз в жизни». «Я не боюсь», — возразил он. «Конечно, нет», — согласилась она. «Колодец построили древние». Он намного старше монастырских стен. Хотя наши главные постройки на много веков старше замка Несс. Считается, что под монастырём подземное озеро, а колодец стоит над самой глубокой его частью. То, что упадёт в него, никогда не вернётся обратно. «И много кто в него уже падал», — не удержался Конрад, заподозрив подвох в её словах. «Что вы, милорд!» Коротко рассмеялась она. «Мы бережём колодец. Ничего лишнего в него попасть не может. Хотя и прикрывать его не принято. Вода всё равно чистейшая. Паломницы иногда бросают туда серебро, золото, драгоценности. С моего благословения, конечно. Но давайте о деле. Что привело вас к нам? Вы хотели попасть в библиотеку? «Не слишком, матушка». «Я хотел просить помощи», — признался Конрад. «И предложить свою. Какую пожелаете?» Да, ничего лучшего он не придумал. «О, это интересно», — оживилась мать Корнелла. «Просильщиков всегда в достатке, а вот помощников...» «Ценю, лорд Бир, очень ценю». «Так что же вы хотите? Или сначала мне попросить?» «Просите вы, матушка, я всё для вас сделаю», — предложил Конрад, надеясь, что его мимолётного колебания настоятельница не заметила. «Ясно, что он предпочёл бы сначала условия оговорить, но в монастыре не ведут себя, как на торгу». «Хорошо», — женщина довольно потёрла руки. «Что вам нужно, я догадываюсь. А моя просьба простая. Ничего особого, идите за мной». Она вывела его в передний двор, к воротам, там, где был ритуальный очаг для пламени, и показала на внушительную кучу чурбаков, подготовленных для колки. Здесь свалили полных три ваза, не меньше. Это будут дрова, которые сгорят в очаге. Их будут подбрасывать паломники и сами монахини. Пламя не должно гаснуть. «Надо переколоть дрова, лорд Бир», — настоятельница показала на эту кучу. «Расколите всё». Сёстры сами сложат, так и быть. Об этом не беспокойтесь. Задача казалась несложной. Многовато работы, но дело того стоит. Колоть дрова Конрад умел мастерски. Это и благородные лорды умеют все. Не наколоть дров и не развести, например, новогодний костёр. бесчестие для хозяина. А для хозяина замка и земель в тройне. А уж сколько Конраду пришлось помахать топором, Не ради праздничных костров, а о печи топить в кухне. До того, как стать лордом, он долго им не был. И он улыбнулся, вспомнив заодно, как сегодня ночью его душа загорелась дров нарубить. Вот ведь совпало. «За забором мои люди», — сказал он. «Вместе мы управимся быстро». «Нет, лорд Бир», — усмехнулась настоятельница. «Это работа для вас». «Сделайте её до колокола, который позовёт на дневную молитву, и я помогу вам в ваших трудностях». «Понятно?» «Когда зазвонит колокол, тут должны лежать только наколотые поленья». Он в замешательстве покачал головой, прикидывая, сколько до того колокола. «Матушка, это невозможно. Слишком много дров». «Никак не успеть. Им бы вчетвером справиться». «А вы постарайтесь, лорд Бир, во славу пламени!» Мать карнела наклонила голову. «Не теряйте времени!» Кажется, это означало, что возражения неуместны. «Вы сказали, что догадываетесь, о чём я попрошу». «О чём же?» На тонких губах настоятельницы опять мелькнула усмешка. «Лорд Бир, сестра Агата доложила мне, что вас более всего интересовало в нашей портретной галерее». «Не сомневаюсь, что вы хотите спросить у меня про секрет пояса невинности». «Так, значит». «И вы ответите?» — уточнил Конрад. «Не будем забегать вперёд», — она посмотрела строго. «Разберитесь сначала с дровами». «Делать нечего. Нужно успеть переколоть дрова, хотя в одни руки это невозможно. Разве что до завтрашнего утра». Если бы не было срока, он не ушёл бы со двора, позволяя себе иногда недолгий отдых. А так? Настоятельница дала невыполнимое задание. И она знает, что ему от неё надо. Но он вызвался ведь. Значит, надо браться за работу. Время идёт. Конрад скинул с плеч плащ, сложил аккуратно под стеной. Также стащил калет и бросил сверху, оставшись в верхней рубахе. И ничего особенного, но две монахини, которые наблюдали за ним с другого конца двора, хором ойкнули и резво убежали, подбирая юбки. Может, решили, что он на этом не остановится? Конрада это рассмешило, немного поправив настроение. Ладно, начнём во славу пламени. Он обошёл всю кучу, оценивая качество древесины. Сухая, местами трухлявая, дрова как дрова. Он-то для ритуальных костров на праздник выбирал лучшее дерево, чтобы не оскорбить пламя. А тут, значит, не заморачиваются. Вот и ладно. Топор-колун оказался хорош. Лёг в ладонь, как родной. Конрад выбрал чурбак, положил сучком к себе, ударил, развалив его на две части. Потом также несколькими ударами расколол на наполенье. Чтобы Конрад Бир больше одного удара тратил на полено, не смешите. А следующий чурбак вот так. Четырьмя ударами наколоть поперёк не до конца, потом повернуть и ударить ещё раз. И он разлетелся на поленье. В окне второго этажа появилась настоятельница и стала смотреть, скрестив руки на груди. «Ну-ну, любуйтесь, матушка». А эту чурку, трухлявую, внутри Он несколько раз наколол вокруг, а потом резко ударил. Она разлетелась. Вот так вот. Поленья кучей летели под ноги. Он небрежно отпихивал их ногой. Монахи не сами сложат. Хорошо колются дрова. Но это не решает основную проблему. То, что их слишком много. Как справиться с работой, которой просто слишком много? И вдруг он кое-что вспомнил а точнее сказку, которую много раз слушал дома, в детстве, зимними вечерами у камина, и осенило. Рассказывала сказки старая нянька старших братьев. Да и бабка Конрада, когда была в настроении, тоже баловала его иногда. А сказки все были похожи, и это среди них. Только тогда он её не понимал. Был недоволен, считал, что в сказке неправильно. А ведь она об этом. Как справиться с непомерной работой? По крайней мере, сказка даёт совет. Других идей нет. Неподалёку от него в очаге горел огонь. Как всегда, как положено. Горел бодро и весело. Над очагом крыша, которая ограничит высоту пламени. Конрад ещё мальчишкой научился разводить разные костры и умел правильно сложить любые дрова чтобы сгорело медленно или, наоборот, быстро, чтобы огонь был высоким или не очень, чтобы у костра можно было долго греться или поскорее приготовить обед для путников. Ему нужно быстро, широко и невысоко. Он выбрал несколько чурок и положил в очаг. Потом еще несколько, складывая их точно в намеченные места, после чего на некоторое время вернулся к топору. Потом опять отправил в огонь несколько чурок потрухлявее. Священное пламя приняло подношение и набросилось с аппетитом и благодарностью. Костер в очаге разросся, дохнул жаром, но не поднялся выше допустимого. Еще несколько чурок, и можно колоть. Конрад увидел, что к нему ковыляет пожилая монахиня. «Что вы делаете, сын мой?» закричала она уже издали. «Что вы делаете? Вразуми вас пламя вседержащие, остановитесь!» Бир остановился, пояснил. «Я выполняю приказ матери-настоятельницы. Спросите у неё». И вернулся к своему занятию. Монахиня подавилась возмущением и торопливо ушла. То, что она не вернулась, внушило Конраду некоторую надежду. Он продолжал подкладывать в очаг чурбаки, строго следя, чтобы не перекормить пламя, и вместе с тем честно продолжал колоть. Куча поленьев росла, а куча чурбаков уменьшалась. А сказка вот такая. Одна женщина отпрашивалась у мужа, чтобы он отпустил её погостить у родителей. И муж обещал, но дал несколько трудных заданий. Одно из них — спрясть кудель, которую не осилить и за три ночи. требовалось справиться всего за одну. Женщина отправилась к знахарке, и та дала ей советы на каждый случай. Кудель она велела просто бросить в печку. Неправильно? Работа ведь не сделана. Теперь до Конрада дошло. Нет кудели — нет заботы. Мужу незачем считать, сколько пряжи прибавилось у жены в сундуке. Это не его дело. Главное, той кудели нет. Сжечь дрова или переколоть — совсем не одно и то же. Нет дров — нет заботы, потому что нечего колоть. Настоятельница желает, чтобы с боем колокола во дворе лежали только наколотые поленья. Он вовремя сообразил и всё сделал точно. Когда ударил колокол, во дворе осталась лишь внушительная куча наколотых дров, Конрад всё-таки работал на совесть. И огонь в очаге горел высоко и сильно, но это неважно. Конрад воткнул топор в колоду и повернулся к окну, в котором видел мать Корнеллу. Теперь её не было. Он спохватился, пошёл к сложенной одежде, натянул на себя. Теперь остаётся подождать. Монахи не пробегали мимо на него, не глядя, торопились на молитву. А одна, та, что хотела остановить сжигание дров, подошла и строго сказала. «Настоятельница ждёт, лорд, Идите за мной». Ждала матушка в своём кабинете, сидела за столом на высоком резном стуле. На Конрада смотрела с улыбкой и любопытством, что ли, но точно без недовольства. «Вы справились, лорд Бир», — подтвердила она. «Хотите знать, как снять артефакт? «Или передумали?» «Не передумал, матушка», — заверил он. «Я даже поклянусь, что это тайно умрёт со мной. Не сомневайтесь». «Вы точно расскажете?» «К чему бы сомнения, милорд?» Дело удивилась мать карнела. «Вы считаете, что я могу обмануть?» «Что вы, матушка, и мыслей таких не было. Только не везёт мне что-то с откровенными разговорами. Но я не перестаю надеяться». Он выразительно посмотрел на почтенную монахиню. Откровенности не получилось? Это с кем же? Хм, с некоторыми достопочтенными леди-матушка. С королевами и другими столь же достопочтенными не отставала она. То есть что-то знала и про королеву. Он лишь кивнул, понимаете, как знаете. Ещё там фея достопочтенная, но про неё он говорить не станет. «Ладно», — настоятельница кивнула. «Вы пообещаете сейчас, что не расскажете и ларис о том, что тут произошло, как и о моей помощи. И я объясню, как разобраться с поясом. Кстати, и про секрет пояса тоже пообещайте. Никому. Всё-таки семейный артефакт, незачем чужим знать его особенности». «Хорошо. Даю слово и клянусь». Ему дышать стало тяжело от нетерпения. Вот так она сейчас возьмёт и всё ему расскажет? Или клятву на огне потребует, как королева? Хотя в монастырях не спрашивают клятв, вспомнилось. Расскажет? Всё крайне просто, лорд Бир. Даже ключ не нужен. Замок на поясе легко открывается вот такой спицей. Мать Корнелла достала из шкатулки обычную вязальную спицу, на каких вяжут чулки, — подвинула ему. «Хотя ключ есть, я полагаю, но, поверьте, он не потребуется». Она улыбнулась, наслаждаясь выражением его лица. «Но есть секрет, конечно. Вы, мужчина, можете касаться только пояса, то есть цепи и замка. Если хотя бы слегка дотронетесь до Иларис, пусть и через одежду, то заклятие подействует». Женщине можно быть более небрежной. Вам всё понятно? И что делать? Она должна быть неподвижной. Как? Надеюсь, вы не придумаете поить её зельями. Мать Корнелла нахмурилась. Не советую. А что советуете? Милорд, вы довольно изобретательны. Придумайте что-нибудь. Попросите её, наконец. Договоритесь. Улыбка, мелькнувшая на лице настоятельницы, была совершенно не монашеской. «Что происходит, съешь ее демон?» «Еще вопрос, матушка. Вы и ее величество. Вы зачем-то хотите, чтобы Эларис уронила свою честь и была наказана? Почему? Чем она вам так не угодила? Мне бы хотелось это знать. Обещаю хранить и этот секрет», — добавил он на всякий случай. «Суть вы уловили», — кивнула мать Корнелла. «Но не совсем. И это не так важно. Возьмите то, что причитается вам, и не задавайте глупых вопросов. Сейчас вас проводят». «Я её не отдам», — сказал Конрад. «Вы обе слишком много себе вообразили. Она только моя. Ни вы, ни королева её не получите», — он поклонился. «За подсказку благодарю». «Да что вы говорите!» Настоятельница скрестила на груди руки, так же, как когда смотрела на него в окно. «Ну-ну, пробуйте, милорд. Меньше слов, а больше дела. Я желаю вам удачи, разумеется». И потянулась за колокольчиком, чтобы позвонить.